Глава 19. Мам, посыпайся. Пысыпайся. Мелкая запрыгнула на кровать и затеребила Ело. Ну сколее. Дядя Матвей скоро приедет, а мы ещё не готовы. «Что?» Элла рассеянно открыла глаза и едва сдержалась, чтобы не сообщить воодушевлённому ребёнку, куда может идти в данный момент столь любимый ею Рокотов. «Нельзя. Нельзя подавать малышке дурной пример. В таком возрасте дети всё услышанное впитывают, как губка, и повторяют, даже не осознавая. «Так, а сколько, собственно говоря, времени?» За окном ещё были сумерки. Не похоже, чтобы будильник уже звонил. Протянув руку к телефону, Элла посмотрела на зажёгшиеся цифры и простонала. «Половина седьмого утра. Золотко, что тебе в такую рань не спится?» Она, шутя, повалила дочку на кровать и защекотала, просыпаясь под восторженные визги дочери. «Как что?» – не поняла дочь. «Дядя Матвей скоро приедет!» «Мам, ну вставай!» А у нее ведь был нормальный ребенок. Настоящая сова по утрам с капризами глазки открывала. А теперь... Ох уж этот Рокотов! Чтоб ему сейчас тоже так же проснулась «Солнышко!» Элла притянула Злату к себе и силой уложила на кровать. «Давай еще часок поспим!» «Дядя Матвей раньше, чем через два с половиной часа, не приедет. И поспать, и собраться еще успеем». ну мам!» – законючила Золата, впрочем, устраиваясь поудобнее. И, казалось бы, задремала, но вдруг сонным голоском выдала. «Он холосый, мам!» «Святая Вера!» А как вчера малышка обрадовалась, когда ей передали мольберт. Господи, что ей со всем этим делать? Как уберечь ребёнка от ошибки? И самое главное, как саму себя уберечь? Но обо всём этом она подумает чуть позже, когда проснётся. Сейчас лучше воспользоваться моментом и подремать в обнимку с дочерью. Два с половиной часа спустя у Эллы вновь появилось ярое желание огреть начальство лопатой. И все вроде бы ничего. Даже детское сиденье из ее машины перетащил. Со смехом и шутками устроил с удобствами сладку пока сама Элла старалась подавить девки. «Но блин, что ж он такой заботливый-то? А что ж на?» «Практически идеальный отец, которым он не является» и которым никогда не было дриан. Нельзя детям так привязываться. Всё, это первая и последняя совместная поездка. «Злат, вот скажи мне, что твоя мама с утра такая бука?» полюбопытствовал Матвей, разглядывая пассажиров в зеркало заднего вида. Увиденное ему откровенно не нравилось. Нет, внешне Элла, как всегда, была безупречна. Прибранные рыжие пряди, светлые брючки, синяя блузка с пиджачком, туфли. Вот только в глазах какое-то странное, усталое, загнанное выражение, которое она всячески пыталась скрыть. Но даже ее выдержка с этим не очень хорошо справлялась. Уж не объявлялся ли опять ее муженек или Кополов? «Чёрт, вот как прикажете защищать девушку, которая мало того, что ничего тебе не рассказывает, так ещё и против?» А не защищать он не мог. «Мабаеньки хочет», — бесхитростно сообщила малышка. «Я её возбудила, пока тебя ждала, и я это почему-то не понлавилась». «Чудо, ребятёнок! Хоть кто-то его ждёт, даже удивительно!» И почему говорят, что дети – кактусы жизни? Эти люди явно не знакомы с золотком. Милая, послушная, самостоятельная. Аж до той степени, что он за её самостоятельность сильно огрёб. Это воспоминание заставило его улыбнуться. Но было весело, стоит признать. И плевать, что потом джинсы с трудом отстирались от мелков. Задорный смех малышки и злые искры в глазах леди совершенства явно того стоили. «Солнышко, не говори ерунды!» – попыталась остановить слово охотливого ребёнка Элла. «Просто кто-то сегодня слишком рано вскочил». «Так, может, вы пока подремлете?» – предложил Матвей. «Нам всё равно почти три часа ехать». «Не стоит!» – вежливо улыбнулась Элла. «Мне есть чем заняться!» осталось еще два непрочитанных дневника твоего деда. Зрение испортишь, читая в дороге. Покачал головой Рокотов. Ему не нравилось, что его обществу предпочитали какие-то пыльные бумажки. И плевать, что именно за это он вроде как платит деньги. Он, в конце концов, мужчина или кто? Почему его вечно рассматривают как какую-то досадную помеху? Хотя... Когда она отвечала на его поцелуи, он явно был для неё мужчиной, а не пустым местом. Пусть даже кто-то в этом упорно отказывался признаться. Но ничего, ещё не вечер. Достигнутые успехи вполне можно закрепить. Главное, под руку ей не попадаться, а то удар у Эллы хорошо поставлен. «Не испорчу, мне надо работать». Рассеянно отозвалась Элла, перелистывая ветхие страницы. «Сегодня, между прочим, выходной», — напомнил Матвей, пытаясь отвлечь рыжую от писем. «И ты едешь на природу». «Да», — удивлённо приподняла брови девушка, на секунду отвлекаясь от чтения. «Вообще-то я сейчас именно на работе». И быть бы Матвею проигравшим, если бы ему на помощь не пришла Златка. «Ну, мам, давай лучше мутики посмотрим?» «Мутики! Мутики!» С каждым возгласом она все сильнее повышала голос. Так что Матвей даже слегка поморщился и потер ухо, пытаясь избавиться от оглушения. «Злата, не кричи! Примерные маленькие леди так себя не ведут!» Со вздохом Элла убрала документы в сумку и занялась дочерью. Отыскала в сумке планшет, нашла для упрямой малышки трое из простоквашина и включила, сама с удовольствием косясь в сторону чересчур самостоятельного кота и думая о том, как же Матроскин напоминает ей Верещагина. Следующие три часа прошли относительно мирно. Разве что у непривыкшего на постоянной основе общаться с детьми Рокотова слегка разболелась голова. Но разве это проблема, как то касается Эллы Кригер? А потом они прибыли в место назначения. «Мам! Мам, смотри, Белочка!» Воскликнула Златка, подпрыгивая в детском автомобильном кресле и показывая пальцем в сторону парка. «Господи, я отсюда только гущу деревьев вижу!» А она белку умудрилась разглядеть. То ли восхитился, то ли ужаснулся Рокотов. Элла только усмехнулась. Скорее всего, дочка увидела какое-то рыжее пятно и приняла его за белку. Либо вообще ничего не видела, но очень уж хотела увидеть. Детское воображение, оно такое. Благодаря ему рождаются бабайки и монстры под кроватью. Что уж о белке в парке говорить. А парк, который находился через дорогу, действительно был примечательный. Некогда ухоженный, он за сто лет зарос и стал диким. Но это ничуть не умаляло его красоты. Деревья из полины возвышались над землей и делали его каким-то сказочным. Так и казалось, что в глубине притаилась избушка на курьих ножках. — Идем, идем гулять! — нетерпеливо задергала мать за рукав Златко. «Усадьба в глубине парка», – поинтересовался Матвей, оглядывая буйную растительность. «Была в глубине», – поправила его Элла, надевая на ребенка шапочку. «Ты вообще слушал, что я тебе говорила? Усадьба разрушена, остался один фундамент. А в глубине находится небольшой музей Данилевского, и нам еще повезло, что он есть». Никогда не читал его стихов. — скривился Матвей, ничуть не чураясь собственной необразованности. Элла слегка усмехнулась. «Я вчера полистала. С моей точки зрения ничего особенного. Не шедевры. Но это чисто вкусовщина. Романтичным барышням может прийтись по вкусу». Хмыкнула Элла, помогая ребенку выбраться из машины. Матвей захлопнул дверь и поверх крыши машины внимательным взглядом посмотрел на элло «Вот скажи мне, я похож на романтичную барышню?» Элла оглядела его насмешливым взглядом. Подражая матери, с таким же серьёзным видом парня осмотрела излата. Наконец, леди Кригер покачала головой и выдала. — Ну, из общего с романтичными барышнями есть аристократическая бледность. — Но ты ведь не собираешься прямо здесь и сейчас падать в обморок? — Учти, мы тебя ловить не будем, и нюхательные соли с собой не таскаем, увы. — Дя, — важно поддакнула и златка, не совсем понимая, о чем, собственно, идет речь, но активно желая поучаствовать в беседе. Впрочем, именно крошка и не дала развиться перепалке. Перевела слегка обиженный взгляд на мать и потребовала. «На землю! Мну сама гулять!» «Как скажешь, маленькая леди!» Хмыкнула девушка, отпуская дочь на землю. Она не переживала. Дорога была пустая, а малышка вряд ли бы стала далеко удаляться от столь обожаемого ею дяди Матвея. «Только не убегай!» Злата убегать и не собиралась. Побежав к Рокотову, она посмотрела на него снизу вверх и попросила. «Идем к Белочкам, позязя». «Мама, что скажешь?» Тут же перевел стрелки Матвей. «Мы идем в парк», — скомандовала Элла. «Все равно нам надо через него пройти, чтобы попасть в музей». «Уля!» — радостно завопила малышка. Сорока слетела с ближайшего дерева и что-то возмущенно закликотала. Но девчонке все было нипочем. «Белки, я иду к вам». «Берегитесь», — вполголоса добавил к ее эпическому заявлению Рокотов, стараясь изо всех сил скрыть усмешку. «Ну и чудушка малолетняя». «Да уж, для белок действительно будет куда лучше разбежаться и не попадаться на глаза этому малолетнему сокровищу» что-то сказал?» – удивлённо посмотрела на него Златка, не расслышавшая злостного комментария. Леди Кригер, скрывая улыбку, посмотрела куда-то в небо. Сам нарвался, пусть сам и выкручивается. «Говорю, что нам надо поспешить к белочкам. А нам есть чем их кормить», – подмигнул малышке Матвей. «Ну что ж, выкрутился на отлично». Прямо удивительно, как он с ребёнком язык находят «Мам!» – вопросительно посмотрела на Эллу девчонка. «Ну, конечно, святая вера всех детей. Мама знает всё, мама решит все проблемы. Хотя некоторые желания деток предугадать несложно. Найдём». Элла присела на корточке перед малышкой, поправила ей бантики в волосах. Но это только если Белочка сама к нам выйдет, хорошо? Если она побоится, то гоняться за ней с криками мы не будем, договорились?» Малышка важно кивнула. Так энергично, что золотисто-рыжие кудряшки упали на лицо. «Холосо! Но она выйдет! Меня зверьки любят!» Вот как с этим поспорить? Элла даже не стала скептически качать головой. Она прекрасно знала, в кого малышка пошла такая упрямая. И да, в интересах Белочки выйти на кормёжку самостоятельно. Иначе утихомирить маленького упрямого дьяволёнка будет никому не по силам. — Конечно, любят, — согласился Матвей, подхватывая малышку на руки. — Идём к Белочкам. — Уля! Своим радостным воплем этот ребёнок должен был бы распугать всю живность в округе. И почему Рокотов ей так потакает? В его же интересах как можно быстрее добраться до музея, узнать, что нужно, и вернуться в город. Зачем ему тратить свое время на чужого ребенка и девушку, которая его откровенно бесит? Или не только раздражает? Элла невольно почувствовала, как к щекам приливает краска. Вспомнила о поцелуях на кухне. Вот только охмурить её – не самый верный способ добраться до клада. Рокотов не дурак, он это понимает. Должен же. Что-то наша мама тормозит. Вывел её из задумчивости мягкий баритон. Оказывается, Матвей с малышкой уже успели пройти два десятка шагов, и теперь с одинаковым недоумением таращились на неё застывшую у машины. А к чёрту! Не будет она сегодня анализировать. Будь что будет. Приняв для себя это решение, Элла решительно направилась за работодателем и собственным ребенком. Ну, что сказать. Белочке действительно спастись не удалось. Эти два авантюриста, взрослая и мелкая, выманили ее с дерева при помощи орешков. Кормили до тех пор, пока рыжая лесная жительница не запросила пощады, и потом столь нещадно гладили. Элли оставалась только наблюдать за ними, как старшей за двумя непокорными детишками. Но и она в стороне надолго оставаться не смогла. Коварный Матвей вдруг выдал. — А что, наша мама белочек боится? — Не бойся, они хорошие, не кусаются и не дерутся. В отличие от некоторых. Эти слова не прозвучали, но хитрые кори глаза явственно на них намекали. Да и вообще, он её провоцировал. Знал, что обвинение в трусости она не потерпит. А ещё её очень раздражало выражение «наша мама». К Рокотову-то она точно никакого отношения не имеет. «Мам, погладь её!» Не осталось в стороне из Латка. «Позязя!» Собственному ребёнку отказать крайне сложно, тем более в такой малости. И Элла, осторожно подойдя к зверьку, коснулась шелковистой шёрстки. Зверёк принюхался к её ладошке и вдруг потёрся об неё носом. Прикосновение к пушистому успокаивало. Но вскоре зверёк был снова затискан златкой и, наконец-то, отпущен на волю. Белка на какую-то секунду смерила их изучающим взглядом, а потом махнула хвостиком и испарилась. Мысленно Элла пожелала ей удачи и слегка позавидовала. Она, к сожалению, с такой лёгкостью и от своих проблем и от Рокотова сбежать не могла. А жаль.